Эй, Хардинг, эта штука день и ночь играет. В жизни не слышал такого сумасшедшего грохота. харджинг смотрит на него с недоумением. О каком конкретно шуме вы говорите, мистер Макмёрши? Об этом собачьем радио? Ух, как я пришёл утром, с тех пор играет. Только не заливай мне, что ты не слышишь. Хардинг поворачивает ухо к потолку. а, -а, -а. Да, да так называемая музыка. Нет, мы, пожалуй, слышим ее, когда сосредоточимся. Но ведь и сердцебиение свое можно услышать, если сильно сосредоточиться. Он с улыбкой смотрит на МакМёрфи. Понимаете, мой друг, это проигрывается запись. Радио мы редко слышим. Последние известия не всегда оказывают лечебные действия».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 Плеск рыбины в воде, смех голых детей на берегу, женщин у сушилки. Вон с каких пор. «И она у них все время как водопад?» спрашивает спим, нет, — спрашивает Макмерши. «Когда спимнет говорит Чесвик. «А все остальное время играет. Да пошли они сейчас скажу черному, чтобы выключил, а то получит. Он поднимается».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 «Так-так-так, профессор, сравнивает...» «Все понятно, дело швах. Единожды восемь, и профессор на бабах!» Из динамика новая песни громкая, с лязгом, много аккордеона. Макмерфи взглянул на репродуктор и замолол громче прежнего, не уступая ему. «Эй, -э -э, следующий черт возьми, берешь или дальше плывешь? Опа, держи!»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 Он берет колоду, с треском пропускает под большим пальцем, выравнивает, а стол слюнит два пальца. «Про же, фраера, я понял, что вам нужна приманка в виде большого банка».